Сложно сказать, где находился меценат в эти страшные мартовские дни после убийства Цезаря, поскольку источники об этом, к сожалению, умалчивают. Однако совершенно ясно, что и сам Гай Меценат, и его отец Луций были возмущены подлым убийством Цезаря и весьма обеспокоены сложившейся ситуацией в Риме. Доподлинно неизвестно, был ли отец мецената цезарианцем. Вероятнее всего, что все же он им был, поскольку позднее принял решение присоединиться к Октавию, наследнику Цезаря, и отомстить за убийство диктатора. Тем временем Марк Антоний, бывший одним из самых близких соратников Юлия Цезаря, решил занять место убитого диктатора. С позволения вдовы Цезаря Кальпурнии, еще в ночь с 15 на 16 марта он наложил руку на архив Цезаря, содержавший в том числе секретные документы, а также конфисковал все денежные суммы, хранившиеся у диктатора. От имени Цезаря Антони стал издавать законы, якобы найденные среди бумаг покойного, отдавать распоряжения и назначать своих людей на высшие должности. Он пытался руководить государством единолично, и даже заставил Сенат разрешить ему иметь личную охрану, численность которой довел до шести тысяч человек. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 2, страница 125. Том 3, Страницы 5, 17. Плутарх. Антоний. Страница 15. Конец примечания. Однако Антоний был вынужден считаться сильной оппозицией в Сенате, весьма сочувствующей заговорщикам. И тут неожиданно для всех в Рим прибыл Гай Октавий Фурин, официальный наследник убитого диктатора. Отец его, тоже Гай Октавий, был римским сенатором, но прожил недолго и умер в 59 году, в возрасте 42 лет, возвращаясь из Македонии, наместником которой он являлся, так и не успев выдвинуть свою кандидатуру на консульство. Его жена Атия была дочерью Юлии, родной сестры Юлия Цезаря. После смерти своего мужа она через некоторое время вступила в новый брак и у четырехлетнего Гая Октавия появился отчим, консуляр Луций Марций Филипп. Примечание. Светоний. Божественный август. Глава третья. Страницы первая-вторая. Глава четвертая. Страница первая. Глава восьмая. Страница вторая. Конец примечания. Октавий родился 23 сентября 63 года в Риме в консульство Марка Тулия Цицерона и Гая Антония Гибриды. С детства он пользовался вниманием со стороны своего внучатого дяди Юлия Цезаря, который следил за развитием мальчика и постепенно привлекал его к политической жизни, назначал на небольшие государственные должности, например, ввел в коллегию пантификов. Примечание. Светоний. Божественный Август. Глава 5. Страница 7. Конец примечания. К середине 44 четвертого года Цезарь планировал военный поход против Парфии, желая, очевидно, отомстить за поражение римлян при Каррах. Для этой цели он приказал собрать в Греции около 16 легионов и более десяти тысяч всадников. Октавия Цезарь отправил в Эпирский городок Аполлонию, где находился экспедиционный штаб, чтобы юноша готовился к парфянскому подходу и посвящал свой досуг занятиям и тренировкам. Примечание. Светоний. Божественный август. Глава 8, страница 2. Опиан. Гражданские войны. Глава 2, страница 110. Конец примечания. Вместе с ним в Аполлонию отправились его близкие друзья детства – в том числе Марк Випсаний Агриппа. Некоторые историки не исключают того, что среди друзей детства Октавия мог находиться и молодой меценат. Узнав о смерти Юлия Цезаря, 18-летний Октавий долго колебался и советовался с друзьями, что ему предпринять в сложившейся ситуации. К Октавию прибыли центурионы легионов и наперебой предлагали свою поддержку. Однако Октавий решил пока не обращаться к помощи армии, а прежде разузнать поподробнее, что происходит в Риме. Поэтому он, как частное лицо, отправился с верными друзьями в Италию, но высадился не в Брундизии, современной Бриндизии, а в порту небольшого городка Лупии, в Калабрии. Примечание. Оппиан – Гражданские войны, том 3, страница 10. Конец примечания. Здесь Октавий сразу стал собирать информацию и налаживать связи с людьми, готовыми поддержать его и оказать необходимую помощь. Узнав все подробности об убийстве Цезаря и о содержании его завещания, Октавий отправился в Брундизий к стоявшим здесь легионам. Мать отчим –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 Глава 94, страница 12, конец примечания. Таким образом, Октавий уже в юности получил недвусмысленное указание на свое великое будущее. Войско с воодушевлением встретило юного наследника Цезаря, и Октавий в соответствии с завещанием принял новое имя – Гай Юлий Цезарь Октавиан. Примечание – Опиан – Гражданские войны, том 3, страница 11. Конец примечания. Последнее прозвище Октавиан, являвшееся измененным вариантом его родового имени, как раз и указывало на усыновление. Из Брундизия Октавиан 18 апреля отправился в Неаполь, а затем к Цицерону, который в это время находился на своей вилле близ Путеол. Цицерон имел с ним, а также с его отчимом Луцием Марцием Филиппом и зятем Гаем Клавдием Марцеллом долгий и обстоятельный разговор о вступлении в наследство. Октавиан вел себя так обходительно и подобострастно, что ему удалось ввести в заблуждение такого прожженного политика, как Цицерон. Примечание. Цицерон. Письма. К Аттику. Том 14 Глава двенадцатая, страница вторая. Конец примечания. Полностью уверенный, что Октавиан на его стороне, Цицерон пообещал ему свою поддержку в Сенате и Народном собрании в обмен на защиту от Антония. По мнению Плутарха, Цицерона сблизила с Цезарем прежде всего ненависть к Антонию, а затем собственная натура, столь жадная до почестей. Он твердо рассчитывал присоединить к своему опыту государственного мужа силу Цезаря, ибо юноша заискивал перед ним настолько откровенно, что даже называл отцом. Примечание. Плутарх. Цицерон. Страница сорок пятая. Заручившись поддержкой Цицерона и стоявших за ним заговорщиков, Октавиан отправился в Рим, куда и прибыл в конце апреля с небольшой свитой. Как и положено, он явился к претору Гаю Антонию, брату Марка Антония, и официально заявил о принятии наследства. 9 мая Октавиан был представлен народному собранию и произнес небольшую речь о своем вступлении в наследство, а также поклялся незамедлительно выплачивать народу по 300 сестерцев, в соответствии с завещанием Цезаря. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 3, страница 14. Дион Кассий. Страница 6. Плутарх. Антоний, страница 16. Конец примечания. Затем Октавиан отправился к Марку Антонию, который, желая унизить юношу, заставил его долгое время ждать приема у ворот. Когда же он, наконец, встретился с Антонием и потребовал вернуть бумаги Цезаря, а также дать отчет о потраченных деньгах из запасов диктатора, то в ответ услышал только грубости. Антоний был крайне недоволен беспочвенными как он считал, требованиями молодого выскочки и заявил, что власть путем завещания не передается и что все деньги Цезаря потрачены. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 3. Страницы 15-20. Конец примечания. В результате они расстались, будучи уже непримиримыми врагами. Антоний стал всячески препятствовать официальному оформлению усыновления Октавиана Цезарем, а также начал распространять про юношу порочащие слухи. Одновременно в Рим стали стекаться толпы ветеранов, сторонников Октавиана, требовавших мести за смерть Цезаря. Денег для раздачи народу Октавиан добыть не смог, поэтому продал все свое имущество, в том числе унаследованное, а также имущество матери и отчима, чтобы, согласно завещанию Цезаря, раздать каждому римлянину по 300 сестерцев. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 3. Страницы 21-23. Конец примечания. Это во многом способствовало резкому росту его популярности среди народа. 3 июня 44 года Антоний добился через народное собрание предоставления ему пятилетнего наместничества в Цезальпинской Галлии и Иллирике. Однако Децембруд, уже ранее получивший власть в богатой Цезальпинской Галлии, отказался передать провинцию Антонию даже в обмен на Македонию. Антоний пытался заигрывать с сенатом, но у него это плохо получалось. Сторонники заговорщиков не доверяли ему, хотя он всячески препятствовал Октавиану во всех его начинаниях и даже не позволил ему выставить на играх в честь Венеры прародительницы золотое кресло и венок Цезаря. Оскорбленный Октавиан во всеуслышание заявил, что Антоний издевается над памятью о Цезаре. Примечание. Опиан — Гражданские войны, том 3, страницы 28-29, конец примечания. Участившиеся столкновения между Антонием и Октавианом очень беспокоили цезарианцев, опасавшихся реванша со стороны республиканцев. Именно поэтому они предпринимали неоднократные попытки примирить их, но безрезультатно. Окончательный разрыв между сторонами произошел, когда Антоний сорвал попытку Октавиана стать народным трибуном. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница шестнадцатая. Апиан. Гражданские войны. Том третий. Страницы двадцать девятое, тридцать девятое. Конец примечания. На фоне раздоров встанет цезарианцев, а креп лагерь республиканцев лидером которых стал цицерон он полностью одобрял убийство юлия цезаря и активно поддерживал его убийц состоя с ними в постоянной переписке в конце лета сорок четвертого года децимбрут продолжал контролировать Цизальпинскую Галлию, марк брут отправился в македонию а касси в сирию примечание опиан гражданские войны Том 3, страница 24, конец примечания. Республиканцы начали подготовку к войне. Осенью того же года Цицерон решил, что настало время вступить в открытую борьбу против Марка Антония и обрушился на него в Сенате с несколькими разгромными речами – филиппиками. Он обвинял Антония во многих, по большей части, мнимых преступлениях, издевался над ним, выставлял его горьким пьяницей и развратником. В ответных речах Антоний яростно защищался от нападок Цицерона, но общественное мнение было на стороне последнего. Нет надобности доказывать, что разрыв между Антонием и Сенатом был полным. В этих условиях Марку Антонию не оставалось ничего иного, как начать собирать войска. В свою очередь, Октавиан также начал вербовать воинов среди ветеранов Цезаря. Более того, он открыто перешел на сторону республиканцев и объявил, что будет поддерживать Сенат. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 16. Конец примечания. В октябре 1944 года к Антонию из Македонии должны были прибыть четыре легиона, и он отправился их встречать в Брундизий, Одновременно Октавиан тоже решил покинуть Рим и с верными соратниками и друзьями отправился в компанию вербовать ветеранов Юлия Цезаря и собирать армию. Примечание. «Опиан. Гражданские войны». Том 3, страница 40. Конец примечания. Именно об этом решении Октавиана историк Николай Дамасской пишет следующее. «Так он решил». С ним согласились и его друзья, участвовавшие в этом походе, а также и в последующих его деяниях. Это были Марк Агриппа, Луций Меценат, Квинт Ювентий, Марк Модиалий и Луций. Примечание. Николай Дамасской. О жизни Цезаря Августа и о его воспитании. Страница 117. Том 31 первый. Страница 133. Перевод Виссолого. Конец примечания. Упоминаемый здесь Луций Меценат — это отец Гая Цильтне Мецената. Примечание. Андреа. Opus Сити. Страница 125-133. Конец примечания. Он поддержал Октавиана в трудную минуту и вместе с ним отправился в компанию. Весьма вероятно, что с собой Луций Меценат взял своего сына Гая, который именно в этом походе мог проявить себя и подружиться с Октавианом. Как недвусмысленно пишет поэт Проперций, Гай Меценат сопровождал Октавиана во всех его походах и участвовал практически во всех его битвах. Примечание. Проперций, том 2, страница 1 26-36. Сравните «Элегия о Меценате», том 1, страницы 41-46, конец примечания. Однако, по словам философа Сенеки, сам не касался меча, не проливал крови. примечание Сенека, письма. Страница 7. Конец примечания. Соответственно, Гай Меценат мог быть приближен Октавианом в качестве советника по дипломатическим вопросам. В это время находившийся в Брундизии Антоний вступил в конфликт с прибывшими из Македонии легионами, так как ему не удалось договориться с ними о размере денежного вознаграждения. Лишь увеличив сумму оплаты, он избежал вооруженного восстания октавиан уже благодаря щедрым денежным раздачам удалось компании навербовать около трех тысяч ветеранов цезаря примечание опиан гражданские войны том третий страницы сороковая сорок третья сорок четвертая конец примечания собрав свои легионы антоний двинулся к риму в этой критической ситуации Октавиан немедленно обратился к Цицерону, известив его о действиях Антония. Юноша буквально забрасывал письмами старого политика, спрашивая, что ему следует делать. Примечание. Цицерон. Письма. К Атику. Том 16. Глава 8. Страница 2. Конец примечания. Однако Цицерон медлил, и Октавиан принял решение также идти на Рим со своей армией. При этом он продолжал вербовать легионеров через своих агентов, сделав своей военной ставкой Арретий, родной город мецената. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 3, страница 42. Конец примечания. Безусловно, Октавиан выбрал Арретий не случайно он нашел, очевидно, наибольшую поддержку именно со стороны семьи мецената. Опередив Антония, 10 ноября Октавиан первым достиг Рима. На форуме он обратился с речью «Против Антония» к ветеранам. Когда те узнали, что он собирается бороться против Антония, а не примиряться с ним, то были явно разочарованы. Сбешенный поведением Октавиана Антоний, прибыл в Рим в конце ноября. Собираясь выступить против взорвавшегося юноши в Сенате и объявить его вне закона, он внезапно узнал о том, что два его легиона перешли на сторону Октавиана. Удрученный этим фактом, Антоний покинул Сенат и с оставшимися легионами 28 ноября отправился в Галлию. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 3. Страницы 41-42, 45-44. Конец примечания. Брут отказался подчиниться Антонию и передать в его распоряжение провинцию Цезальпинская Галлия. Собрав все свои легионы, Брут укрылся в хорошо укрепленном городе Мутина, современная Модена, которой Антоний был вынужден в декабре четвертого года подвергнуть осаде. Западные римские провинции контролировали сторонники Цезаря. Так, Лепиду подчинялись Норбонская Галлия и Ближняя Испания, Азинию Полеону Дальняя Испания, Мунацию Планку Трансальпинская Галлия. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 3. Страницы 46-49. Конец примечания. А вот восточные провинции захватили республиканцы. Марк Брут оккупировал Македонию, а Кассий активно завоевывал Сирию. Ситуация обострилась до предела. Октавиан, понимая, что для борьбы с Антонием у него мало сил, решил заручиться поддержкой Сената и Децима Брута. Сенат заранее одобрил все его действия. Однако, в отличие от Антония, Октавиан продолжал находиться в подвешенном состоянии, так как не занимал никакой государственной должности и являлся просто частным лицом. То, что он навербовал себе армию, вполне можно было рассматривать как бунт против государства. 1 января 43 -го года началось судьбоносное заседание Сената длившееся три дня. Цицерон настоятельно требовал объявить Антония врагом Отечества. Однако из-за противодействия сторонников Антония в Сенате это предложение не прошло. Тем не менее, было решено отказать Антонию в передаче провинции Цезальпинская Галлия и полностью одобрить все действия Децима Брута. Кроме того, и это, пожалуй, самое главное, Октавиан по предложению Цицерона получил сенаторское достоинство, был возведен в ранг пропретора и получил право на 10 лет раньше срока добиваться высших магистратур. Примечание. Плутарх. Цицерон. Страница 45. Опиан. Гражданские войны. Том 3 страницы 50, пятьдесят 61. шестьдесят первая конец примечания